Русские были заинтересованы не только в развитии земледелия Сибири, но и в разведке там месторождений полезных ископаемых. Вскоре после строительства в 1618 году города Кузнецка местные власти узнали от коренных жителей о существовании в этом районе залежей железной руды. Четыре года спустя томский воевода отправил кузнеца Федора Еремеева искать железную руду между Томском и Кузнецком. Еремеев обнаружил месторождение в трех милях от Томска и привез образцы руды в Томск, где выплавил металл, качество которого оказалось хорошим. Воевода послал Еремеева с образцами руды и железа в Москву где эксперимент был успешно повторен, и железо получилось хорошее, и из него можно было делать сталь. Царь наградил Еремеева и отослал его обратно в Томск. 1623 год. Затем в Томск из Устюжны отправили двух опытных кузнецов для руководства новой литейной для производства ружей. Литейная была небольшой, производительностью только один путь металла в неделю. Тем не менее, некоторое время она служила своей цели. В 1628 году месторождение железной руды разведали в районе Верхотурья. Там открыли несколько литейных, общая производительная мощность которых была больше и стоимость продукции ниже, чем в Томской. Литейную в Томске закрыли, И Верхотурья превратилась в главный русский металлургический центр Сибири того периода. Кроме оружия, там производились сельскохозяйственные и горнодобывающие орудия. Кузин, страницы 36-37 В 1654 году железорудные месторождения были обнаружены на берегу Енисея в пяти верстах от Красноярска. Искали в Сибири также медь, олово, свинец, серебро и золото. Однако результаты появились в конце XVII века. Несмотря на развитие сельского хозяйства и горного дела, пушнина оставалась для русской казны и для отдельных предпринимателей в XVII веке, главным источником дохода. Все меха, собранные в качестве ясака, шли государству. Кроме того, государство занимало привилегированное положение в торговле, на основе чего казна наложила десятину, десятинную пошлину в мехах на промысловиков и торговцев. Государство также при потребности покупало меха у частных торговцев. Исак собирали двумя способами. В большинстве случаев в Западной Сибири местные жители сами доставляли свои шкуры русским официальным лицам в ближайший город или острог. В таких районах, как Восточная Сибирь, где люди жили в большой удаленности от города или острога, воевода этого города посылал своих сборщиков в местные родовые общины. Фишер, страница 53-55. Все собранные шкурки отправлялись в Москву. Уплата ИСАКа регистрировалась в специальных книгах, ИСАЧных книгах. Более 17 сотен таких книг еще хранится в Москве, в Центральном государственном архиве древних актов. Кириков, Изменения, том первый номер 1, страница 4, он же «Промысловые животные», страница 215-220. Сбор десятинной пошлины осуществляли в каждом районе таможенные чиновники, головы, и их помощники – целовальники. Этих чиновников обычно избирали из посадских в Северной Руси. Посадская община выберет кандидата – А сибирский приказ утвердит его в должности. В некоторых случаях их выбирали из сибирских купцов. Целовальников избирали из сибирских промышленников и торговцев. Фишер, страницы 64-65. Объем ежегодного дохода московского государства от пушнины и его рост в первой половине 17 века невозможно установить с абсолютной точностью. Согласно расчетам Раймонда Фишера, годовой доход от мехов равнялся 45 тысячам рублей –